Тиан сидел у одного торца длинного стола, зале напротив. Близнецов не сослали в гетто детского стола, как всегда случалось с Сюзанной и ее двоюродными братьями и сестрами на семейных торжествах. Их усадили по одну сторону общего стола, младшие посередине, старший по флангам. Хэддан помогал Лие Хедда Лайману. Сюзанна и Эдди сидели напротив детей, Залман слева от Сюзанны, Те справа от Эдди. А Рон сначала устроился на коленях матери, а когда ему там надоело, перебрался к отцу. Старика посадили рядом с залей, которая наполняла его тарелку, резала мясо на очень мелкие кусочки и вытирала подливу, текущую по подбородку. Тиан мрачно взирал на все это, но, надо отдать ему должное, никак не комментировал, с дедом не разговаривал, разве что один раз спросил, не хочет ли тот хлеба. «Рука у меня еще шевелится. Если захочу, возьму» ответил старик и в доказательство поднял плетеное блюдо с хлебом. Получилось неплохо для джентльмена столь преклонного возраста, но он смазал впечатление, перевернув баночку с вареньем. «О дерьма!» — крикнул он. Четверо детей переглянулись, потом прикрыли рты и сдавленно захихикали. те отбросила голову и загоготала, уставившись в небо. При этом локтем двинула Эдди в ребра, едва не сбросив со стула. «Не надо бы произносить такие слова в присутствии детей!» Пожурила старика Залия Извини Ответил тот Идди не сомневался, что Хейми Джеффорд Ответил бы не столь смиренно Если бы услышал подобное замечания от внука Позволь положить тебе на тарелку Немного варенья, дедушка Сюзанна взяла баночку из рук Залии Старик не сводил с нее восхищенных глаз Не видел настоящую коричневую женщину Лет сорок Не меньше Сказал он Раньше они приплывали на баржах, а теперь нет. Я надеюсь, ты не очень огорчился, узнав, что мы еще существуем. Не исчезли с лица земли. Сюзанна улыбнулась старику. И его зубы растянулись беззубой зубой улыбки. Стык оказался жестким, но вкусным. Жареные початки ничуть не хуже приготовленных в лесу роботом. Миску с картофельным пюре, огромную как таз, пришлось наполнять дважды. Горшок с подливой трижды, но полным откровением для Эдди стал рис. Залия приготовила из него три блюда, и, по мнению парня, каждое могло получить высший приз на конкурсе кулинаров. Но для Джефферсов, похоже, это была обычная повседневная еда, не какие-то деликатесы. На сладкое подали яблочный пирог, после чего детей отправили поиграть. Дед поставил эффектную точку, громко рыгнув. мы ну, говорим спасибо тебе!» Сказал он Зали и трижды похлопал себя по шее Вкусно, как всегда, Зи Мне очень приятно, что тебе нравится приготовленная мной еда, дедушка Ответила она Тиан что-то буркнул себе под нос, потом повернулся к старику Дед, эти двое хотят поговорить с тобой о волках Только Эдди, если ты не возражаешь Я помогу убрать со стола и помыть грязную посуду «В этом нет необходимости», — возразила Залия. Эдди видел, как взглядом она говорит Сюзанне «Останься, ты ему понравилась». Но Сюзанна то ли не заметила этот взгляд, то ли сознательно проигнорировала. «Думаю, есть». С легкостью, говорящей о долгой практике, она перебралась со стула в свое кресло. «Ты поговоришь с моим мужем, не так ли? Сейд Джеффордс». «Все это произошло очень уж давно». Потом у старика отказа не чувствовалось. Не знаю, смогу ли я вспомнить. Моя память все больше похожа на сито. Но я послушаю то, что ты вспомнишь. Мне важно каждое твое слово. Тия загоготала, словно он сказал что-то очень уж смешное. Залман последовал ее примеру, потом рукой, огромной как разделочная доска, подхватил из миски остатки картофельного пюре. Тиан звонко шлепнул его по руке. «Нельзя этого делать! Сколько раз я могу тебе это повторять?» «Ладно, Кивнул старик я поговорю с тобой, если ты будешь слушать, мальчик. На что еще я способен в эти дни, кроме болтовни? Помоги мне добраться до крыльца, потому что спускаться по ступенькам куда легче, чем подниматься». И если ты принесешь мне мою трубку, дочка, я буду очень тебе признателен. Потому что трубка помогает человеку думать. Точно помогает. «Разумеется, принесу», — ответила Залия, оставив без внимания очередной мрачный взгляд мужа. «Прямо сейчас».